Глава третья, часть десятая. Первым стал Действос Гектора. Он зашёл туда, откуда использовать огромный меч было непросто, и проверил реакцию противника. Но ещё до того, как Гектор оказался там, в голове зазвенел колокольчик, который долгие годы предупреждал его об опасности. Гектор сменил центр тяжести, выставил перед собой меч и отступил. А большой мещ его амбра обрушился туда, где противник должен был стоять. На запредельные для глаз скорости мужчина снова приготовил оружие к бою и быстро подался вперёд. Гектор блокировал меч противника, используя пальцы ног, чтобы отступить и погасить силу удара. Но за потеть за это пришлось лезвием своего меча. Смерть. Если бы он двинулся хоть немного неверно, то умер бы уже дважды. А Ламбер не стал сдерживаться и продолжил нападать. Гектор выхватил два меча, уронив ножный на землю. Хватит просто смотреть, пора заканчивать. Гектор изначально пользовался двумя мечами, правда, не было подходящих противников, поэтому он не использовал этот стиль. Как тебе это? Против скорости Ламбера мужчина выставил два своих меча и талант. Он просчитывал удары врага и уклонялся. Игектора всегда был из тех, кто совершенствовался, побеждая более сильных противников. А оказавшись перед мощью Уамбера, он тоже приближался к божественному уровню. Мучина в броне нанёс третий удар, и Игектор уклонился. Мечник и сам был неуверен, что будет поспевать. От возбуждения его мозг стал вырабатывать гормоны, и на мужчину накатило наслаждение. Он видел то, чего никогда не видел, и шагнул за грань собственного тела. Боль и усталость поглотила возбуждение. Сейчас он ничего не ощущал. После удара Ламбера сразу должно было следовать окостенение. А когда он уклонялся, то должен был бить в узкие щели в суставах. Но инстинкт говорил ему, даже если он ударит в брешь в броне, то его разрубят пополам. Он прыгнул, конь осизачивался и готовился к новой атаке у Амбера. Он отбил острию меча, оказавшись там, где Гектор ожидал, и снова увеличил дистанцию. Пол, где стоял мужчина, был разбит ударом Амбера. Гектор инстинктивно знал, как кто-то так удит, но как ударит меч, он не представлял. Мужчина и сам толком не знал, почему мог уклоняться, и если враг повторит, он уже вряд ли сможет уйти. Это был самый быстрый удар из всех. После удара Умберт снова приготовился к бою, не согнув голову. Он посмотрел на Гектора. Умберт думал, что закончит всё этой атакой. Превосходно, коротко похвалил мужчина. Они были врагами, но Гектор был действительно рад услышать похвалу от более сильного соперника. Миг отдыха во время такого неистого сражения позволил сердцу Гектора расслабиться и упорядочить мысли. Сейчас этот миг казался десятками секунд и минутами. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Гектор с детства не испытывал эмоций, когда его жизнь угрожала опасность. Но перед Ламбером его охватило невероятное возбуждение. Белая кожа заолела, а на лице и руках сдулись кровеносные сосуды. Возбуждение и выход за пределы возможностей сильно давили на тело Гектора, но сейчас он не испытывал тяжести и боли, и его это не волновало. И Гектора не волновало, как закончится этот бой. Из носа Гектора текла кровь, но он не собирался её вытирать. Мужчина больше не стоял в стойке, он опустил руки и смеялся. Ламбер тоже опустил меч вниз. «Теперь я понял. Ты и правда, Ламбер, Дэл Круа. Иначе я просто не могу объяснить твою силу. Я никогда не думал, что кто-то сможет давить на меня. Ты потрясающий. Ты просто потрясающий!» Не скрывая возбуждения, кричал Гектор. «Мне кажется, что это может длиться вечно, но если это продолжится, я окажусь в невыгодном положении. Я и сам это понимаю». Мужчина был прав. Пока он ещё мог окончаться, но атаковать он не мог. На Ламбере было обрение из органа, но даже если бы не было, Гектор знал, что умрёт во время нападения. Он не мог сражаться в прямом противостоянии. Так что, позволь напасть на тебя, Ламбер де Окруа. Приблизившись к божественному, Гектору видело придёт своего искусства меча. Гектор обдал священным стилем дождь сорока девяти клинков. но был не уверен, что онс работает на ламбере. И всё же это не то, что можно использовать против такой огромной брони. Его стиль сокращал возможные варианты ударов противника. Он позволяет ограничить противника так, что он не может отбиться ударом за пределы установленного диапазона. Среди всех стилей меча этот считался самым несокрушимым в истории. Но ламберо Такое брони не надо было сильно прикрываться, и сложно было лишить равновесия такого гиганта. И чтобы противостоять ему, необходимо было серьёзное улучшение. И в бою такое было попросту невозможно. Но благодаря Таоанту, возбуждению и бесконечно улучшающемуся стилю меча за счёт Ламбера, в бою он смог воссоздать дождь 49 клинков и завершить стиль Истинный дождь 49 клинков. И чтобы он смог атаковать с использованием этого стиля, ему надо было как-то защититься от атаки Ламбера, чтобы отразить удары, вне зависимости от его силы. Надо было нанести удар с внешней стороны. Но если их мечи сойдутся неудачно, его оружие окажется сломано. Если он будет хоть немного наивен, его тело разрубят пополам. Гектор чётко это понимал. Графа Бак Жизнь которого была поставлена на карту, просто наблюдал за сражением, проходившим на невероятном уровне. Однако он не мог уловить движение Гектора, и тем более Ламбера. Это ничем не отличалось от того, как за мечником наблюдала Альмель. Гектор направил оружие на Ламбера, а потом пошел вправо и влево. Точно не ощущая силы тяжести, он прыгнул. Это была техника шагов, колышущаяся тень. предназначенная заставить врага показать слабость. Она бы базовая, но имея прошедшие по пути меча Гектора, остановить было непросто. Любители, видя как Гектор покидает поле зрения, могут пустить его из вида. Конечно, Гектор не ожидал, что это сработает на Вамбере, но ему хватит мига, главное лишить противника абсолютного преимущества. Он не собирался убить Вамбера одним ударом. Если он сможет отбиться хотя бы одной атаки, то сможет использовать истинный дождь сорока девяти клинков. И тогда Гектор был уверен, что бой продлится с одного удара и будет идти до сорок девятого удара. И между опытными мечниками победу определяет то, чей стиль более несокрушим и чего менее, а кажется, лучше. Нападаю, Ламбер. Гектор отолкнулся от земли. В то же время он собрал манно вострей меча и описал круг. Крок был завершён, и появилась магическая команда. Ветер неси меня. Поднялся ветер и подхватил тело Гектора. Его скорость возросла за счёт колдующей тени и магии ветра. Но пусть он полностью исчез глаз Вэмбера и зашёл к нему со спины. Но мужчина не паниковал и просто занёс меч, и его меч позволил ему защититься от атаки со спины. У тебя глаза на затылке, в воздухе даже шагов не слышно. Странно это. Ламбер не ответил. Он развернулся, взмахнул мечом и попробовал разрубить Гектора, находившегося в воздухе. "На, победа будет за мной. Ламбер до круа. Конечно, ты намного сильнее, но победа моя". До того, как Ламбер вовжился в оружие, Гектор его отбил. Мужчина быстро восстановился и ударил по оружию Гектора. второй удар. Иванберу пришлось отступить. Меч Биу прямо в шею. Защищающемуся мужчине пришлось уйти от меча Гектора. Два меча в стиле истинного дождя сорока девяти клинков теории относительности к высшему классу и были эффективны против Вамбера. Хм. Но как впервые тебя так теснят? Попробуй избежать следующие 46 ударов. Крича Гектор набросился на врага, и противник был так близко, что даже Ламберу было не просто ответить. Но прежде чем увидит начало движений Гектора, Ламбер поднял меч и ударил по полу. Пол под ним разрушился, создавая ударную волну. А! При роге Гектора был остановлен, а инстинкт говорил ему о надвигающейся смерти. В голове появился образ, как его разрубают. Чтобы избежать смерти, он прыгнул и ушёл назад, воспользовавшись ударной волной. Но для отступления он был всё ещё в наступательной позе, а Ламбер уже оказался перед ним, и Гектор уже приготовился защищаться. Приземлившись, Гектор приготовил оружие, Ламбер уже сошёлся с ним. Ушёл или нет? И увидев кровь, он узнал ответ. Органы чувств передавали всё с задержкой. Но она ощутила боль в животе, но буря возбуждения остановила её. При обычных обстоятельствах это была серьёзная травма, но гормоны в мозгу могли остановить боль даже от смертельного ранения. Сейчас Гектор мог размахивать мечами, не обращая внимания на повреждения. Он снова с интересом посмотрел на Вэмбера, не задумываясь о вытекающей из живота крови. Первы ли меня так теснят? Конечно же, нет. Ни счесть тех бит, когда я стоял на пороге поражения, и прегрезно известно, что я проиграл Грифу. Поверить не могу. Если есть ещё типы вроде тебя, то скучать мне больше не придётся. Гектора убался. Он был ранен в живот, и эта рана могла стать фатальной, но боевого шока не было. Он изначально был готов ко всему. Сам Гектор не мог поверить, но слова Ламбера были правдой. Он был одним из четырёх генералов королевства Региос, но ещё до этого был мечник сильнее его, но он погиб на войне. Обычный грубый сивый смог смать истинный дождь сорока девяти клинков. Я думал, что смог тебе причитать, но, похоже, ошибся. Движения хороши, но меч скучный. каза омбер и снова приготовился к бою. Услышав его, Гектор широко открыл глаза и обмоулся. Ага, я и сам так думаю. Гектор и сам считал в стиле, который представляет из себя установленный набор действий, скучным. А ещё разницу в силе мужчина использовал его, но никогда не любил. Гектор нёсся на вамбера, крича. Рана на животе была глубокой, но он и сам понимал, что осталось недолго. Но именно поэтому он не думал ни о чём постороннем, а лишь использовал лучшее, на что был способен. Без сомнения, сегодня меч Гектора был быстрее, чем когда-либо. Нет, быстрее, чем во всей его жизни. Они пересеклись, а потом оказались спиной друг к другу. Правая рука Гектора упала на землю, но несмотря на это, он ещё держал в руке меч. «С такими ранами ты ещё можешь стоять?» «Знаю». Я проиграл тебе с этой техникой. Гектор обернулся и высоко подпрыгнул. Он бросил же увей свой вес к мечу и направил его на Лэмбера. Лунное крыло. Стиль героя Гриффа. В прыжке он прибавлял свой вес и мог пробить любую защиту или атаку. Подобную технику было не так легко повторить, но с талантом Гектора это было возможно. Победить Лэмбера не получилось. И всё же плечо мужчин гектер задел. Это когда ты привёл к поражению, и это просто был свершившийся факт. Он ничего не собирался говорить по этому поводу, и всё же кое-что должен был сказать. Мой друг Гриф в броне из органа прыгал куда выше тебя. Вертикальным ударом меча глубоко пронзил тело Гектера. Хлынула кровь, и мужчина отлетел И ударился в спину о стену. Гектор продолжал оوبаться. Его левая рука держала меч, но ноги подогнулись, и он снова оперся на стену. Пальцы Гектора ослабли и дрожали. Он выронил меч. Он, не веря, смотрел на это. Но наблюдавших за сражением графа Абака и Альмеля больше удивило то, что Гектор до сих пор был жив. На животе была серьёзная рана. Правой руки не было, и на правом бедре тоже имелось глубокое ранение. Он больше походил на мертвеца, с трудом верясь, что он смог продержаться до конца. Эх. Всё закончилось. Пробормотал Гектор и упал. Ламбер с мечом в руках подошёл к противнику, тот слегка двинул глазами и посмотрел на Ламбера. Если есть что сказать, говори, бессильно рассмеявшись, Гектор посмотрел в потолок. Потрясающе. Я так долго жил словно труп, но умру я, ощущая себя живым. Выслушав последние слова, Ванбер собирался опустить меч, но увидев, что губы Гектора снова зашевелились, остановился. Эй, генерал, пусть это глупо, но можно спросить. Я всегда думал, если бы я жил в эпоху объединения, я бы смог оставить своё имя в истории. Я бы смог стать героем. На мгновение Умбер замолчал, а потом заговорил. Ты силён. С тех пор, как я воскрес ты первый, Кто смог защититься от нескольких моих ударов?» Услышав слова мужчины, Гектор усмехнулся. «Вот как...» «Ну да...» Вообще, это было ясно и без слов. Сражались они около минуты. Вначале Гектор все пытался ударить, а отступал. Близко он не подходил. Мужчина понимал, что если его атакуют, он сразу же умрет. Он положился на технику, которую считал скучной, но уже после нескольких ходов был ранен. Его разбили и нанесли серьёзный удар в живот. Для Гектора это была битва насмерть, но он понимал, что для Уэмбера это было лишь одним из многих сражений. Смерть подступала, и он решил провести свою лучшую атаку, выйдя за пределы. И в качестве оценки он получил то, что смог отбиться от нескольких атак. Разница в силе была слишком велика. Но у Амбери была держевая броня, и она не позволяла противнику ранить её. Но Гектор даже не смог пробить её. Такой бой нельзя было назвать хорошим. Одной рукой он потянулся к мечу, но точно кто-то перерезал нити кукуе. Он упал на пол, всё тело своего судороги, а потом всё прекратилось. Он Больше не двигался. Эх, слаб. Я слаб. Черт, хотел стать еще сильнее. Зачем я подался хорошей жизни и прогнил? Хе-хе-хе. Ничего смешного. Если бы я просто бродил в поисках соперников, то мог бы и дальше махать своим мечом. И тогда показал бы тебе лучший бой. Бормотал вытянувшую руку Гектор, из глаз вытекали слезы. Ламбер поднял опущенный меч и кивнул ему, а потом отрубил голову Гектора.